Страшно это зрелище мертвые украинские села в зоне. Смертью веет из каждого слепого окна с выбитыми стеклами, из каждого черного дверного проема с остатками ржавых петель на трухлявом косяке. Жили себе люди, огороды пололи, скотину выращивали, по выходным на гулянки ходили, жизни радовались. Но в одночасье кто-то нажал не ту кнопку, и невидимая погибель ринулась на крыльях ветра, сжигая по пути все живое. Впрочем, одно строение в Заполье выглядело намного лучше других. В самом центре села стоял вполне себе приличный одноэтажный дом со следами капитальной реставрации за счет разобранных на запчасти соседних изб. Черепичная крыша, ошкуренные бревенчатые стены, крашенные синим наличники. На первый взгляд все точно так же, как было в прошлое мое посещение Заполья. Так да не совсем. Любой сталкер скажет, сразу видно, живет кто в доме или же пустой он. Увидишь давно немытое стекла, мусор на крыльце, заросшую свежей травой тропинку к нему, и сразу все ясно становится. Хоть и выглядит строение вполне себе ухоженным и жилым. Не так это. Недели две-три, а то и более, никто в этот дом не заходил, кроме, может, полевых мышей, способных пролезть в узкую щель между входной дверью и косяком. Не заперто вроде тихо проговорила Касси, ведущая в поводу своего фенокодуса, периодически громко фыркающего, как самая обычная лошадь. Я поднялся на крыльцо, толкнул дверь, готовый увидеть полуразложившийся труб кузнеца на полу. Но нет. В доме было пусто. Ничего не изменилось с той поры, как я был тут в последний раз. Лишь на том месте, где лежал тогда раненый шестиглазый мутант, пол был несколько темнее. Так выглядит кровь, впитавшаяся в сухие доски и успевшая разложиться от времени. Я присел на корточки рядом с пятном, уже почти незаметным на фоне остального пола. Просто я знал, где искать. И что искать. И нашел искомое довольно быстро. Пятно было неровным. По форме оно напоминало большую каплю, слегка вытянутую в сторону двери. То есть после нашего с шухартом ухода хозяин дома не остался лежать на месте, а либо пополз к выходу из дома, либо его понесли к нему. И второе вероятнее. Ибо если б кузнец полз, истекая кровью, то темный след тянулся бы широкой полосой по всему дому. А так, похоже, взяли мутанта за руки за ноги, положили на носилки и унесли. Я даже догадываюсь, куда унесли. И к Кому? Был у кузнеца в зоне друг, однажды предавший его и обворовавший. Я облично такого друга как минимум послал на определенное количество букв и более не общался с гадом. Но кузнец хоть и таил обиду на бывшего кореша, продолжал с ним совместные дела. Видимо, двух друзей-мутантов от рождения многое связывало. Во всяком случае смерти своему бывшему товарищу кузнец точно не желал и мстить не собирался. Подозреваю, что тот, в свою очередь, не желал злабывшему бывшему другу. Может, даже определенное чувство вины испытывал. Поэтому не исключаю, что за кузнецом присматривал со стороны какой-нибудь соглядатой орфа так звали друга Воришку, со временем ставшего предводителем группировки бандитов-мутантов, держащих под контролем весь Чернобыль. А как случилась беда, доложил начальству, которое и прислало эвакуационную бригаду. И если кузнец сейчас жив то значит он в резиденции Орфа, в самом сердце Чернобыля. Куда проникнуть не так-то просто. Огромное поле аномалий и нехилая шайка вооруженных мутантов тормознут любого, кто рискнет пробиться к центру черного города. Однажды мне это удалось, но тогда у меня было гораздо лучше с экипировкой, да и напарник имелся. Но очень способный. Сомневаюсь, что я смогу повторить свой прошлый подвиг в компании этой девицы на зубастой кобыле. Ринова. пробормотал я себе поднос, думая о своем. «Что именно?» — поинтересовалась Касси, вошедшая следом. За дверью немедленно послышалось возмущенное фырканье. «Ну да, хозяйка вошла в дом, а хвостатого кореша с собой не пригласила. Беда прям, куда деваться!» «А еще, блин, ко всему прочему, у меня теперь напарница имеется, которой непременно нужно все знать. Хотя сам виноват». Мог бы и не вестись на девчачьи слезы и послать ее куда подальше. Благоповод был более чем достаточный. Но с другой стороны, коли уж не послал, то глупо сейчас корчить недовольные рожи, мол, отстань, не твоего ума дела. Ну, я и сказал. В этом доме жил один тип, который мне нужен. Теперь его тут нет. То ли умер, то ли утащили куда. Понятно. Кивнула Касси, медленно проведя ладонью по грязной стене. Ты мутанта шестиглазого ищешь, которого унесли с собой другие мутанты. Она закрыла глаза, ее голос стал ровным, безэмоциональным, будто механическим, словно не девушка говорила о машина. Их было четверо. Они пришли с носилками, положили на них шестиглазого. Из того вытекло много крови, но он был еще жив. И не похож на себя. Корежило его страшно, тело бугрилось, будто жила своей жизнью, стремясь сползти с костей. Один из мутантов произнес «Вот ведь жуть-то какая, хорошо, что нести недалеко». Орф сказал, если с этим уродом что-то случится, он лично с нас шкуры спустит. А второй ему «Ну да, недалеко, если Чернобыль-2 снова чудить не начнет. А то он сегодня рядом с БПП, а завтра ищи его где-нибудь за толстым лесом». Девушка явно была в трансе. «Я не раз видел такое». Вот оно как значит. Похоже, она реально видит прошлое. Дотронулась до стены и увидела то, что здесь происходило несколько недель назад. Только странно, при чем тут легендарный Чернобыль-2, городок возле загоризонтной РЛС, по слухам перемещающийся в пространстве и времени. Я бы, может, не поверил этим байкам, если бы сам однажды не прогулялся по этому городу, расположенному там, где ему находиться совершенно не полагалось. Жутковато было, если честно, идти по городу аномалий, скорее всего, ставшему таким под влиянием излучения мощнейших антенн. Словно по аду на земле прогуливаешься, встречая на пути страшные тени прошлого. Причем этот город такой не всегда. Можно пройтись по Чернобылю-2, находящемуся на своем месте, неподалеку от ЗГРЛС. А можно встретить его же в любом районе зоны, лишь отдаленно похожего на самого себя. Вот они, знакомые дома небольшого городка, построенного для обслуживающего персонала за горизонтной радиолокационной станцией, а вот другие, архаичные, очень похожие настроения, расположенные в старых районах Киева. Странно все это. Хотя можно попробовать объяснить эти странности с нашей сталкерской точки зрения. Думаю, зона перемешала разные районы и реальности и слепила себе с них игрушку. Так же, как она делает реконструкции по скелетам мертвецов. И бродят те слепки по зоне туда-сюда бесцельно и бессистемно. Так же, как и вот этот легендарный город-призрак, куда, по утверждению Касси, муту уволокли кузнеца. Тихий стон вывел меня из задумчивости. Девушка стояла с бледным лицом, опершись об стену, того и гляди, упадет. Понятно. Когда боевой транс проходит, я тоже чувствую себя не в своей тарелке. Тут, похоже, то же самое. Помочь? поинтересовался я. «Обойдусь», — поморщилась Касси. Часть сталкер, я, а не кисейная барышня». Отклеившись от стены, она нетвердыми шагами подошла к лавке, села на нее, вынула из поясного чехла флягу и долго пила, явно наслаждаясь вкусом воды, наверняка пахнущей алюминием и штатной резиновой пробкой. «Я-то в своих флягах стараюсь ее менять на обычную пробковую, а большинство народа мучается». Хотя, когда тебя колбасит после транса, даже такая пованивающая резиной вода будет в кайф. Наконец Касси с явным сожалением оторвалась от фляги, завинтила крышку, сунула пустую емкость обратно в футляр и спросила. «А что такое БПП?» Я хмыкнул. «Не слышала? Болото покинутого пути. Легендарное место». Касси пожала плечами. «Не слышала. Чем легендарное?» «И почему такое странное название?» Я вздохнул. «Что ж, сам виноват. Взял девчонку в попутчице, придется трепаться даже тогда, когда делать этого совсем не хочется. Это мужики молча заваливаются спать, когда говорить не о чем. С девушкой такое не прокатит. Даже если эта девушка-сталкер. Это небольшое болото, преграждающее тропу через лес. Будто кто-то взял и ляпнул на протоптанный путь грязную вонючую кляксу. Болото покинутого пути не замерзает даже зимой, и никто точно не знает, что там водится. Языками мелят всякое, мол, были, видели, знаем. А на самом деле все, кому надо пройти короткой дорогой через лес, обходят то болото с правой стороны по широкой дуге. Чисто на всякий случай. Не поняла, почему с левой нельзя? Я вздохнул вторично. Сама-то как думаешь? Теперь поняла. — кивнула девушка. — О болоте покинутого пути рассказывают лишь те, кто его справа обходил. Тех, кто решил это сделать слева, больше никто не видел. — Ну точно, провидится! — усмехнулся я. — Ладно, давай располагаться. Помнится, у кузнеца был замечательный подвал с жратвой. Может, там еще чего полезного найдется? — А как же то болото и Чернобыль-2, не пойми, как оказавшись рядом с ним? — удивилась всадница. «Темнеет уже», — сказал я. «Разумнее поужинать, пока относительно светло, и выспаться. А завтра с утра можно и в лес двинуть, посмотреть, что там за город возле болота обосновался». «Отлично». Она только что в ладоши не захлопала. Улыбка озарила ее лицо, правда лишь на мгновение. «Что ж, похоже, скоро я привыкну к тому, как она давит в себе простые человеческие эмоции». «Что это?» Зачем это? Самотренинг крутой сталкерши? Или законы распавшегося клана не позволяли улыбаться и радоваться? 45 пятая кстати, тоже не особо была щедранной эмоцией. Хм, вот я уже и не называю ее мысленно Машей. Так, ладно, хорош самому себе мозг выносить. Решил же вернусь в Кремль, спасу 45 пятую с Настей и начну новую жизнь. Какую? Да хрен ее знает. Для того, чтобы начинать новую жизнь, сначала надо разобраться с долгами старой. А для этого нужны жратва, патроны и снаряга, которые совершенно точно должны были быть в доме кузнеца. Я аж помню, как он нырял в подвал за едой и снаряжением. Вот только где тот подвал? Доски под нашими ногами были плотно сколочены между собой, без малейшего намека на щели. Но если мне маразм не изменяет, кузнец открывал крышку люка вон в том темном углу, хотя никакого намека на крышку там не было. Помнится, когда хозяин дома отпирал свой схрон, то спиной к нам повернулся. Случайность? Или не хотел, чтобы случайные гости узнали, как открывается тайник? Впрочем, с розыском люка я справился быстро. Полил оставшейся водой из фляги пол в том углу. Она истекла в щель, которую без десятикратной лупы и мощного фонаря не разглядишь, хоть убейся а вот с хитрым запором, который и не видать было в упор, я возиться не стал. Еще взорвется нафиг, если не там нажмешь. Сделал проще. Отошел на три шага и выстрелил в предполагаемое месторасположение замка из своего КС-23. Эффект от выстрела оказался потрясающим. Заряд картечи вынес нафиг половину люка, при этом в потолок ударил веер стальных стрелок, немедленно превративший потолочную балку в подобие спинки напуганного ежа. Угу. Мои предположения оказались верными. При нестандартном открытии люка неопытный взломщик получил бы в рожу неприятный колючий сюрприз. Вот оказывается, какой я замечательный спец по извлечению из схронов чужого добра. Ничего себе! На этот раз непритворно восхитилась Касси. Тоже хочу себе такую пушку. Хотеть не вредно, заметил я и тут же тормознул девушку, вознамерившуюся нырнуть в подвал. — Погоди, ставлю свой карабин против зубочистки, что там еще сюрпризы есть. — Эх, жаль, зубочисток с собой не ношу, — вздохнула всадница. — Как все в зоне ногтями в зубах ковыряюсь. Когда есть чего выковыривать, конечно. Намек был недвусмысленным. Жрать и правда хотелось нехило. — Это ж всегда так, когда в рюкзаке куча консервов есть особо не хочется. — Но стоит только оказаться без того рюкзака, как желудок немедленно начинает требовать свое. Как сейчас, например. Требует так, что при мысли о еде его аж в восьмерку скручивает. Ладно, мешок примитивных желаний. Если я не ошибся в предположениях, скоро закину в тебя что-нибудь вкусненькое. Я не ошибся. Правда, спуск в подвалы его обследования заняли около часа, в течение которых я снял две растяжки и обезвредил противопехотную мину, установленную прямо в самом центре подвала. Не любил кузнец непрошенных гостей. Ох, не любил. Вон наверху у него стоит целый стальной шкаф-сейф, набитый ценными артефактами. Но я туда сто процентов не полезу. Если кузнец его сам минут десять открывал, поэтапно отключая сложную систему безопасности то мне тот шкаф точно не вскрыть без риска взлететь на воздух вместе с домом. Впрочем, я до артефактов зоны не жадный, когда нет острой нужды собирать их с целью обмена у барыг на что-то нужное. Особенно, когда того нужного целый схрон под домом площадью метров 40 квадратных, битком, набитый провиантом и оружием. Походу, кузнец в случае серьезных неприятностей явно намеревался отсидеться в своем глубоком подвале, где его сам черт не найдет, если точно не знает, где искать. Понятное дело, была тут продуманная система жизнеобеспечения со скрытой вентиляцией, канализацией, подводом воды и электричества. Имелся тут также стол, огромное кресло на колесиках, большая книжная полка, забитая книгами, среди которых я с некоторым удивлением увидел экземпляры со знакомыми логотипами, изображающими знак радиационной опасности, а также с надписями белым по черному «Кремль-2222». Надо же, шестиглазый на досуге, похоже, мои романы почитывал. Признаться, удивительно это, встретить свои произведения в зоне. Но сейчас меня гораздо больше интересовали стеллажи вдоль стен схрона, забитые провиантом, снаряжением и оружием. Похоже, кузнец не только чернобыльским мутантам оружие чинил, но и приторговывал им, причем в нехилых объемах. Иначе зачем ему одному три десятка калашей в масле, пяток винтовок СВД, дюжина дефицитных ружей РМБ-93 Полсотни макаровых, а также целые цинки разнокалиберных патронов, ящики с гранатами, бронежилеты и бронекостюмы различных размеров и модификаций и даже три пулемета печенек, блестящие от заводской смазки. «Мама дорогая!» — восхищенно пролепетала Касси, спустившись вниз. «Да это ж сталкерский рай какой-то!» «Ты, главное, в этом районе ничего не хватай, пока я не разрешу!» — проворчал я, светя фонариком между ящиками. А то можно ненароком на сюрприз нарваться хозяином дома, подготовленный для непрошенных гостей, и прямиком из сталкерского рая вознестись в обычный. «Слушаю и повинуюсь, мой господин», — опустила ресницы всадница. «Только мне рай не грозит. Грехов больно много. Можно мне вот это такая СУ схватить?» Автомат лежал на ящике с патронами. Знатный автомат, кстати. Мало того, что с нуля... Плюс на хорошо просматривался маленький значок «буква А» в круге. Значит, автомат прокачан несколькими артефактами. Так мастера прокачки метили свою продукцию. Походу, кузнец и был таким мастером, специалистом редким и ценным. Признаться на своем веку, я лично был знаком только с одним из них, профессором Кречетовым, а про остальных только легенды слышал. «Погоди», — сказал я, заглядывая под автомат. Посветил фонариком. Ну да, так и есть. Примитивно, но эффективно. Под АКСу лежала граната РГД-5 со скобой, прижатой весом оружия. Кузнец не поленился под РГДшку специальный пас выдолбить в крышке ящика и плотно ее зафиксировать. Берешь автомат, который 20 обычных непрокаченных стоит, и привет. В гранате чеки, само собой, нету. Скоба отлетает, и куда ж ты, воришка, денешься из подвала? Причем ящик-то как грамотно установлен чтобы вера осколков хлестнул куда угодно, только не по товару. Предыдущие сюрпризы, кстати, были размещены по тому же принципу, потому я их и нашел довольно быстро. Хороший хозяин всегда так продумывает систему безопасности, чтобы и поставленной задачи добиться, и свое имущество не повредить. А кузнец был на редкость хорошим хозяином. Но автомат был действительно ценным. Просто клеймо А без круга значило, что оружие усилено одним артом, чаще повышающим начальную скорость пули без ущерба для самого автомата. А в треугольнике, значит, при прокачке использовано два или три артефакта. Если же значок был в круге, то получалось, что артов в автомате более трех, и я даже представить не могу, на что способно такое оружие. В общем, нашел я моток скотча, вытащил из своего автомата шомпол, аккуратно подсунул его под автомат, и, прижав скобу, скомандовал. «Забирай!» Кассис сноровисто подхватила оружие, аж глаза заблестели. Я же аккуратно выковырил гранату из паза, скотчем примотал к ней скобу и выдохнул. «Интересно, сколько еще сюрпризов распихано по углам в этом подвале?» «Впрочем, нет. На самом деле нифига не интересно. Я не сапер-экспериментатор. Мне бы взять, что нужно, и свалить отсюда поскорее». Вот подбором этих нужностей я и занялся, пока Касси напрочь забыв о своем старом автомате, обнюхивала свой новый трофей. Еще раз строго наказав сталкерши ничего не трогать без моей отмашки. Первым делом меня заинтересовали СВД. Снайпер я или где? В результате выбрал себе одну, походу попавшую сюда прямиком с завода и еще не знавшую, что такое выстрел. Конечно, такое оружие требует очистки от заводской смазки и тщательной пристрелки, Но это любому бойцу за счастье. При этом мой автомат пришлось оставить здесь, в подвале. АКМ в зоне не особо великий дефицит, который при наличии высокоточного оружия всегда можно добыть. Далее меня заинтересовали ружья РМБ-93. Конечно, мой карабин бесспорно вещь с большой буквы, но патронов к нему маловато. Да и магазину РМБ повместительнее будет. Правда, мощь s 23 вне конкуренции. «Блин, а оба ствола на себе тащить? Плюс СВД? Плюс рюкзак со жратвой и всем необходимым? Это жесть жесточайшая!» «Муки выбора?» — усмехнулась Касси. «Прям как в компьютерной игрушке, правда? Больше двух стволов переть на себе тяжело, а взять ой, как хочется!» Я ничего не ответил, лишь с мысленным вздохом отложил РМБ. «В ближнем бою мощь первого выстрела решает многое, если не все. Как в драке!» Кто первым ударил, тот на 99% победил. Так что пусть мой КС-23 со мной побудет, пока его дефицитные патроны не кончатся. А там, надеюсь, чего-нибудь придумается. Еще я затарился семеркой для СВД, четырьмя гранатами, консервами, имевшимися тут в изобилии, сухпайками на неделю, питьевой водой в пластиковых бутылках и, само собой, новым вместительным рюкзаком, куда я сложил все вышеописанное богатство. Эх, жаль, второго мутанта найти не удалось. Такой компактный, относительно легкий и в то же время надежный бронекостюм мне бы сейчас не помешал. А Опаковаться в тяжелые экзоскелеты в мои планы не входило. Если шестиглазый реально в Чернобыле 2 то для того, чтобы его оттуда выковырять, придется перемещаться скрытно. Что при наличии тяжеленного экза, или даже обычного бронекостюма типа Всеволод, например, является задачей невыполнимой. Кассе, косясь на меня, продублировала выбор припасов, укомплектовав для себя аналогичный рюкзак. Ибо и комплекта для своего АКС набрала под завязку. Ну и замечательно. На выход, скомандовал я. Девушка подчинилась беспрекословно. И это тем более отлично. Если так пойдет и дальше, то, глядишь, я пересмотрю свое отношение к путешествию с дамой в зоне. Кстати, ужин она сделала быстро и вкусно. Пока я очистил СВД, по дому расползся замечательный запах жареной картошки с мясом. Правда, консервированным, но другое в зоне не встречается. Хотя тут сплошь и рядом находятся любители кушать мутантов, но я к их числу не принадлежу. Уж лучше консервами давиться, чем жрать эти щупальца к тулху или глаза квази мяса. Правда, Касси умудрилась приготовить на закопченной плите шестиглазого обалденное жаркое с луком и какими-то специями, найденными в кухонном шкафчике кузнеца. На удивление незаминированным. Это у всех девчонок так. Либо есть магия кулинарии в лапках, либо ее нет, как не старайся. Одна из дерьма конфетку сделает, а другая только фрукты хорошо мыть умеет. А дай ей в руки кусок свежего отборного мяса, так на выходе получишь шмат наполовину бледного, наполовину сожженного трупа. У всадницы в лапках магия была. Огромную сковородень жаркова я заточил почти в одну харю, Соскучился по горячей пище. Касси же ела мало. Такое тоже среди женского пола встречается. Особенно, ежели девушка следит за фигурой, за которой следить нечего, и так супер. Но это ничего. Пусть следит. Нам еды больше достанется. После ужина настало время отбоя. Я подавил зевок, собираясь далее распоряжаться кому из нашего маленького отряда, куда бежать и что делать. Но всадница меня опередила ты иди первым спи. Мне все равно арта чистить и кормить, так что первую половину ночи я отдежурю. Тем более, что я немного поспала в лесу, а ты вижу нет. Проницательное, однако. Меня и правда после еды растащило не по-детски. Прям тут бы около стола рухнул и задрых на полу. Ладно, принято, кивнул я. И полез по лестнице на чердак. Если кассе вражью силу проспит, Я по-любому услышу, как она по лестнице поднимается. Сплю я чутко. Но перед тем, как откинуть крышку потолочного люка, напомнил. — После полночи не забудь разбудить. У нас завтра большие дела намечаются, а мне нафиг не нужен боец, клюющий носом. — Есть, командир. Ехидненько отдала честь кассе, тряхнув светлой челкой. — Еще приказы будут? — К пустой голове руку не прикладывают, — заметил я и, увидев непонимание в глазах девушки, напополам с обидой пояснил. «Когда честь отдаешь, надо, чтобы головной убор на черепе имелся. Старый армейский прикол». «Ой, все!» — нахмурилась всадница. И, повернувшись ко мне роскошной попой, демонстративно направилась к выходу. «Ну, ой, все-таки, такой, все. — пожал я плечами, потом залез на чердак, где на полу, как под заказ, валялся огромный матрац. И даже не особо вонючий. Ну что ж, спасибо тебе, шестиглазый, за этот подарок. Все не на полу спать. Я прям таки рухнул на тот матрас, осознавая, что отрубаюсь чуть ли не в полете. Много ли надо сталкеру для счастья? Горячий ужин, крыша над головой, да старый матрас на полу. А здоровый сон он завсегда при нас. Бессонницы у сталкеров никогда не бывает».